Челова четвертая. «Ну ты, блин, даешь!» Я посмотрел на бедолагу, что в разодранных штанах висел на тонкой ветке, вцепившись в нее руками и ногами, качаясь на ветру. На самом дереве сидел вполне себе настоящий бурый медведь и все никак не решался поползти по тонюсенькой веточке, что с трудом держало одного небольшого и кучерявого парня. «Помоги, пожалуйста!» В очередной раз взмолился кучерявый, и я подумал... Как мне поступить в этой ситуации? С одной стороны, никто никому ничего не должен. С другой, но ну не тварь дрожащая, чтобы просто так человека бросить. Но опять же, а что с медведем-то делать? Да и планы вся эта ситуация слабо так портит. Чтобы легче было думать, присел неподалеку и погрузился в размышления. Начнем с очевидного. Убивать Косолапова мне нечем. Шкура прочная, здоровье до хрена. «Мозг какой-никакой имеется, а силы и проворство превосходят человеческие в разы». «Сейчас в отношении меня Топтыгин не агрессивен. Но если решу развести костер или устроить ловушку, есть шансы или стать его ужином, или прогнать его. А это означает только одно — даже пытаться не стоит. Короче, воевать с Мишуткой мне вообще не с руки». «Слышь, кучерявый, а ты как вообще там оказался? Медведи по деревьям лазят быстрее нас». «Бежал я, не заметил и врезался в него, когда он на берегу сидел. Берег обвалился, я отпрыгнуть успел, а он в воду упал. Пока выбирался, пока меня по запаху искал. Короче, успел на дерево забраться». «Ну ты, конечно, сказочный везунчик. Короче, ты разозлил Мишу, и он начал с тобой сражение. Как это закончить, понятия не имею». — Есть в голове один вариант, но тоже весьма рисковый. — Ладно, так же и быть, попробую помочь. В ход пошли банки тушенки и солонина. Медведь, раззадоренный наглым человеком, болтался на стволе, раскачивая его из стороны в сторону. Правда, разумом зверь все-таки понимал, что ветка сразу двоих не выдержит. Оттого косолапый твое дело пытался достать обидчика лапой, пару раз чиркнув того по ботинку, а в итоге скинув обувь на землю и разорвав штанину и Мишань! Смотри, что у меня для тебя есть!» Пока царь леса был ко мне нейтрален и условно безобиден, я пытался сманить его с дерева. С учетом медвежьего носа, что работает лучше, чем у ищейки, ароматы тушенки тут же отвлекли Мишу от первоначальной вонючей цели. Пока он рвал банку когтями и выковыривал вкуснятину, вылизывая ее языком, я забрался на дерево к парню и по дороге принялся командовать. «Ползи по стволу, а потом кидай Михалычу угощение!» И хвали его по всякому добрым голосом. А это поможет? Не разжимая рук и шатаясь на удивительно прочной и гибкой ветке, решил уточнить незнакомец. А хрен его знает, других вариантов все равно нет. Можешь дальше висеть и ждать, пока ему надоест, и он уйдет. Честно признал себе долаги, протянув старый мешок с частью продуктовых запасов, отложенных к ужину. Ш что говорить-то? А я почем знаю? Интеллект медведя близок к интеллекту ребенка. Вот и договаривайся. Дал ценную информацию и полез обратно, так как Потапоч уже заканчивал трапезу, все чаще посматривая наверх. «Миша, у меня ничего нет, вот у него вся еда, с ним и договаривайся!» «Мишка, прости меня, пожалуйста, прими мой дар!» С дерева полетело вниз открытое за кольцо банка тушенки, и, стукнувшись о курень, ударило зверя в лапу. Миша не от подобного взревел, но тут же повел носом и принялся за очередное угощение. Шаг за шагом мешок опустошался, пока в нем ничего не осталось. «Ну, как видишь, к тебе он уже не лезет. Пробуй спуститься», — предложил бедолаге, надеясь, что алгоритмы системы, управляющие миром, засчитают конфликт улаженным. Так, за рюкзак с продуктами медведь дал горемыть спуститься. А когда эта дранная сумка, полученная мною еще в первой деревне, оказалась на траве, косолапый с энтузиазмом начал там ковыряться. Но ничего нового так и не появилось. «Мишка, добрый и хороший, у меня еще батончик есть шоколадный, будешь?» Парень протянул развернутый шоколадный батончик по тапочу, и тот принюхался, а следом раскрыл пасть, попытавшись слезать угощение длинным языком. «Фу, ха -ха, чуть руку не отяпал! Облегченно выдохнул кучерявый и замер, когда медведь принялся обнюхивать его с головы до ног, а потом сморщил морду и ушел в сторону реки. «Наверное, пить захотелось от сладкого. Ну, поздравляю со спасением!» «Спасибо, мужик. Я думал, все, помру. Буду должен тебе». «Естественно, будешь. Это был мой ужин, а я, к слову, не обедал». «Прости, я компенсирую». «Как? У тебя что-то полезное есть?» «Только зажигалка». Он неуверенно провел по карманам и протянул мне подарок из Старого Мира. Взяв ее, провел по кремню колесиком и вернул владельцу. «Кремниевая. Я бы удивился, будь она электрической». «Держи. Последняя даже мент не забирает». «Спасибо. А ты откуда тут?» «Сперва ответь мне. Это ты тут, Кучерявый, который из соседней деревни от бандитов сбежал». «Да, ты тоже оттуда? Я тебя не помню. Прости». «Не, меня неведомые силы перенесли дальше. Так, мимо проходил. Кстати, там больше никого, кроме Яны, в живых не осталось, так что, если хочешь, можешь туда пойти. Там дальше, через высокий холм, соседняя деревня». «А ты сам куда?» — замер он, посматривая сквозь деревья в разные стороны. «Через реку». «Зачем?» «Неважно. Ладно, времени с тобой кучу потеряла. Пойду брод искать». А он чуть дальше. Я в той стране поспереносан на разведке был. Дальше не ходил, а как вернулся, на засаду нарвался и еле сбежал». В двух словах поведал свою историю с момента переноса везунчик. «Мои поздравления. Теперь ты жив, цел, орел». Ты свободен и можешь идти, куда хочешь. — А, там деревня есть, говоришь? С нашего берега не видно. Можно мне с тобой? — Да вы чё, блин, сговорились все? Я тебе мамка или папка, что ли? Я иду, куда хочу. Ты иди тоже, вон, лесом. Показал рукой в три стороны по очереди. — Если подставишь меня или помешаешь, очередного медведя решишь заломать. На помощь не рассчитывай. Она мне и так... «Вы спасли релаканта первого уровня от неминуемой гибели. Ваша самоотверженность достойна награды. Вы получаете награду «Шкатулка системы». 135 единиц опыта. Репутация среди релакантов Земли плюс один. Поздравляем, получишь шестой уровень. В награду вы получаете одну очку характеристик». «Дорого обошлась. Короче, не путайся под ногами и иди куда хочешь. У меня мало времени осталось». Закончил мысль, развернувшись в сторону Брода. Пологий берег усыпали крупные и мелкие, отшлифованные водой камни. Надо забраться на один из гигантов и осмотреть местность. Попутно решил открыть шкатулку. Сейчас каждая полезная вещь на вес золота. И чем ты меня обрадуешь? Шкатулка вспыхнула, испаряясь в воздухе. А вместо нее в моей руке остался банан. А рядом с ним пронеслась, ударившийся камень, какая-то пластиковая карточка. «Да ну нахрен!» «Вы получили фрукт здоровья». Подняв карточку, ощутил себя тем самым первооткрывателем. Так как карточка знаний мне досталась впервые, в интерфейсе открылась небольшая вкладка «Энциклопедия нового мира». Стоило мне прочесть текст, как она растаяла, превратившись в воду, а энциклопедия пополнилась короткой записью. «Карточка номер четырнадцать. Новый мир. Кладезь флоры и фауны, но некоторые компоненты природы особенные». Система наградила часть даров природы удивительными свойствами, влияющими на ваше тело. Исследуйте их, но будьте осторожны. Не все они одинаково полезны. Одни способны исцелить, другие — унять боль. А иные — сильнейший яд, что сможет парализовать или убить ваших жертв. Во дела! А что там на второй страничке энциклопедии? Соберите 10, 25, 50, 75, 100 карточек для активации бонусов. Бонусы это хорошо. Бонусы все любят. Фрукты я решил раньше времени не пробовать и отправил в рюкзак, значительно похудевший после прокормки медведя. Мой взгляд устремился на противоположный берег и на водную гладь быстрой реки. Камни из воды выступали редко. Кажись, придется слегка намокнуть. Если дно реки еще и скользкое, то не исключено, что даже с головой. Ширина реки здесь достигала на скидку больше полусотни метров. И это против тридцати сорока метров перед Бродом и дальше по течению. Правда, скорость водного потока в этой более широкой части не такая бурная. Хм... Замер, следя за оленем, что подошел к реке с другой стороны Брода и тоже на меня уставился. Поглазев пару секунд, животина включила пофигистический режим, даровный ей системой на ближайшие сутки, и подошла к воде, дабы утолить жажду. Обогнув два больших и покрытых мхом камня, что буквально вросли в землю, олень замер напротив водной глади и стал перебирать копытами. Что-то меня смущало и не давало отвести от животного взгляд. Наверное, сказывается, что я впервые наблюдаю за диким представителем фауны, который, вполне возможно, скоро станет моей добычей. Подумав, решил сохранить ему жизнь. Куда мне девать его тушу? Магический лагерь уже битком забит, и только рюкзак относительно свободен. Но даже так разделка и обработка туши сожрет огромное количество времени. Олень напился и подошел к двум каменюкам, наклоняя к ним голову с раскидистыми рогами. «Чешется, да?» Я перевел взгляд на шумного кучерявого парня, ломающего ветки у ближайшего дерева, в попытке соорудить себе дубину. На всю округу завопил с того берега олень, и я обалдел, наблюдая, как две каменюки оживают, превращаясь в каких-то бронированных монстров с клешнями. «Что за крабы-мутанты?» Сдержать удивление не получилось. Один из хищников ловко сжал оленя рога каменными клешнями, тогда как второй уже держал животину за переднюю ногу. И еще пару мгновений, и каменные лезвия стиснулись на шее парнокопытного, а две странные твари начали свой кровавый пир. Эти двое явно не из нашей флоры и фауны. Нужно быть осторожным, иначе легко нарваться на неизвестную тварь, которая сидит в метре от тебя, изрядно замаскировавшись. Кулаки сжались сами собой. Как-то жутко осознавать, что судьбу оленя в этот самый момент могут разделить тысячи живых существ по всему миру. Что там за крик? Дмитрий, смотрите, какую я себе палку сделал! Такой можешь даже медведя отключить, есть хорошенько попасть! «Жаль тяжело! Быстро станешь Кучерявый покрутил в руках дубину, после чего размахнулся и стукнул по торчащему в стороне куску скалы, на котором я стоял. Камень подо мной задрожал от удара. «Ничего себе он силен! Или же...» Подумал было я, и тут меня посетила страшная догадка. «Придурок! Валим!» Ирон спрыгнув с куска оживающего булыжника, ринулся прочь от берега в сторону спасительного леса. а а, -а! «Идиот! Не стой!» — ряфнул оторопевшему затупку. И тут парень сообразил, что к чему. Вовремя! Еще бы секунды, и его бы попросту перерезала клешня боевого камня краба. В мгновение ока придурок догнал и обогнал меня, улепетывая по прямой и попутно сшибая кусты и заросли. Я же обернулся и заметил, что краб оказался вполне себе быстрым и стремительно нагонял добычу в моем лице на множестве тонких каменных ножек. Так быстро мои ноги еще не бегали. Проснулись инстинкты, активировалось второе, третье и прочее дыхание. Мы перли напролом через лес в густую чащу, а огромный камне-краб без устали продолжал погоню, снося все мелкие деревца, стоявшие у него на пути. «Интенсивная нагрузка способствовала развитию вашего организма. Выносливость плюс один. Поздравляем. Вы собственным трудом сумели повысить одну из своих характеристик». «Получена награда. Карточка номер семнадцать». «Приятная новость. Даже дышать как-то легче стало». «О, следы когтей на дереве. Точно, Мишаня!» «Давай за мной, горе луковое!» — прокричал Кучеряуму, сворачивая на уже протоптанную тропинку. «Я устал. Может, на дерево залезь?» С трудом проговорил потный и вымотанный парниша, чье имя так и осталось загадкой. «Он березу снес! Думаю, и что покрупнее, как бобер со временем свалит!» Предостерег нерадивого представителя моего вида. «Да выкинь ты свою палку!» Мишку мы нашли лениво сидящим под деревом. Наше появление заставило его приободриться в надежде на угощение. «Кушать подано!» — прокричал косолапому, забегая за дубок, под которым Мишаня решил устроить лежбище. Туда же с опаской прыгнул и мой скудоумный спутник. Медведь странно на нас посмотрел, обнюхал с ног до головы и повернулся в сторону шума. Снося деревца, на пути к небольшой полянке, где бурый и отдыхал, выскочил ко мне краб и, игнорируя хозяина солнечного кусочка леса, попер в нашу сторону. На дерево! скомандовал я и даже не заметил, как кучерявый вновь оказался на ветке. Краб принялся стучать по стволу, надеясь сбить нас с ветки, как грушу. Давай же, Агрись! Ряфнул я удивленному медведю, который стоял в полуметре от краба и смотрел то на него, то на нас. Помогла сухая ветка и ошеломительный удар монстра в прыжке по стволу дерева. Ветка не выдержала таких издевательств и треснула под моей ногой. Я забрался еще чуть выше, а очередной мах клешней окончательно сломал деревяху, и она рухнула на Мишу. Наконец-то активировались скрытые механизмы и Топтыгин взревел, бросаясь на того, кто вздумал шуметь на его полянке и ломать его дерево. Краба откинуло в сторону, и он приключился на новый источник агрессии и угрозы. Завязалась неравная бойня, в которой тяжелые животные из нашего и чужого мира месили друг друга, разрывая в клочья и испытывая на прочность. «Вперед, Мишка! Давай!» — вопил Кучерявый, болея за своего фаворита. Краб болезненно сжал свои клешни на одной из передних лап медведя, приводя того в кровавую ярость. Игнорируя боль, Бурый с такой силой обрушился на врага, что каменный панцирь затрещал. Очередной болезненный порез заставил Мишаню отмахнуться, и противник, несмотря на свой вес, оторвался от земли и полетел по дуге, пока не приземлился на спину. Потапыч тут же набросился на менее бронированное брюхо и добрался до жизненно важных внутренних органов, погружая морду и когти в серую слизь. Внезапно на поляну пожаловали еще два собрата камнекраба. Судя по мху на панцире, пришли они с другого берега. Те, что убили оленя. Они показались меньше своего сородича примерно на полметра, но действовали в паре, давя мишку числом. Я знатно перенервничал, увидев сдающего позиции Косолапова. Но не тут-то было. Зверюга поднялась на задние лапы и стремительно бросилась вперед, обрушивая сотни килограмм чистой ярости на ближайшего противника. Тряснул панцирь, полилась серая слизь, но прежде чем умереть, тварь успела схватить и повредить нашему бойцу задние лапы. Однако лишняя сорвалась с ноги падающего и отступающего медведя и в последний раз устремилась к своему противнику, погружаясь тому в живот. Но это, судя по всему, была последняя атака монстра. Второй же в это время зашел со спины и на своих многочисленных ногах совершил нелепый прыжок, вцепившись в бок бурого атлета. Глишни начали уродовать морду противника, в то время как ослабевший Потапыч пытался вяло сопротивляться. Единственное, на что его хватило, — это отбросить своего мучителя и попытаться уйти. Камнекраб хорошенько приложился о ствол сосны. Тут же в его туше что-то хрустнуло, ломаясь. К сожалению, многочисленные раны сделали свое дело, и наш обессиленный герой упал у самого дерева. Я же за это время успел прочитать карточку. Вдруг чего полезного расскажут. Карточка номер семнадцать. Ваши старания и труд способны повысить значение характеристик. Травмы, лень и отсутствие нагрузок — наоборот. Ну, не совсем бесполезно. С учетом игровой составляющей мира, информация стоящая. Знать бы еще где те пределы развития, к которым самые амбициозные из людей и представителей других разумных рас начнут стремиться. На месте побоища все еще шевелились двое камникрабов. Лишь один, судя по всему, умер стальной хваткой вцепившись в ногу Потапыча, да так и волочась за ним. «И что делать будем?» — резонно спросил кучерявый. «Лично я попробую добить тварей и прерву огонь у Мишки. Сражался как царь леса. Жаль, что так вышло, но гордое имя северного царя-зверей с планеты Земля он отстоял с честью. А может, помочь ему? Вылечить?» «Ты ветеринар? Владеешь магией исцеления? Уверен, что сможешь вылечить эту махину?» э -э Нет. «Вот и не трави душу своими тупыми предложениями. Если бы я мог его вылечить, вылечил бы». «Звери хоть и дикие, а разумные, все понимают». С сожалением закончил свою мысль и приготовился к прыжку. Отрезав копье, сиганул вниз. Медведь уже с трудом и через раз дышал, а из его рта просачивалась розовая пена. Свидетельство повреждений внутренних органов. Добить животное не составило труда, ведь он лежал неподвижно». Быстрый и точный удар в ухо поразил мозг спасшего нас Потапыча, прекратив его страдания. Чуть слезы с глаз не покатились. «Вами нанесен критический удар. 18 единиц урона. Бурый медведь, хозяин младолесия второго уровня, погибает. Расчет награды. Получено 25 единиц опыта. Получен коготь медведя. Получено два клыка медведя. Получена шкатулка системы». Вы первым на планете убили представителя правителя биома. Ваша награда — уровень правителя, умноженный на 50 единиц опыта. Редкая шкатулка системы. Навык «Охотник-1». Сила плюс один. 1. «Охотник-1». Навык человека, что жаждет заполучить добычу живой или мертвой и использует для достижения своей цели любые доступные средства. «Вот и еще один навык, добавившийся в мою коллекцию способностей». Ого, клыки медведя — это, судя по всему, ингредиенты. Они появились у меня под ногами и ослепительно блеснули, как у шкатулки, когда я оперативно схватил их, немедленно забросив в рюкзак. Как-нибудь, когда-нибудь я отмечу твою помощь. Будь уверен и отправляйся в лучший мир, полный лосося, меда и малины». Попрощался с потапочем и пошел вершить кровавую вендетту над камнекрабами. Первым встал, еле дрыгающий лапами огромный ракообразный, на котором я стоял, всматриваясь в другой берег. Копье врезалось в развороченную грудину, и спустя минуту ковыряния внутри камнекраба дерево натолкнулось на что-то твердое. Надавил копьем, и нечто треснуло, после чего пришло долгожданное системное уведомление. «Вами нанесен критический удар. 12 единиц урона. Большой камнекраб, хозяин берега, первый уровень, погибает. Расчет награды». Получено восемь единиц опыта. Получен осколок панциря. Получена серая жемчужина. Получена шкатулка системы. Вы убили представителя правителя биома. Ваша награда уровень хозяина умноженный на двадцать пять. Редкая шкатулка системы. Поздравляем, вы получили седьмой уровень. Ваша награда одно очко характеристик. Камни Краб мертвой хваткой вцепившийся в медведя. Ничего мне не дал. Даже через пару минут копошении копьем в брюхе дать все-таки подох во время самой схватки. Поэтому у Мишки второй уровень и был. Никакого лута с него не выскочило. Жаль, конечно, но не так уж сильно я расстроен, как если бы он меня прикончил. Кстати, удивительно, что мое самоназвание прижилось в системе. Или она под меня подстраивается, или я экстрасенс, способный отгадать название монстров. А может, так просто совпало. Остался последником Некраб, причем самый живой из всех присутствующих. Переломанная клешня и лапы не позволили ему двигаться. Он так и лежал, завалившись на бок и уперевшись панцирем в толстое дерево. Бить было бы почти что удобно, несмотря на активные махи, оставшиеся клешней. Правда, для пробития тонкого брюшка пришлось нанести с десяток ударов, следя за хаотичными взмахами последней опасной для меня конечности. Нож, являющийся наконечником копья, затупился. «Надо бы после разбора трофеев заняться им» а уже потом выдвигаться в сторону опасных и неизвестных мест. — Вами нанесен критический удар. Пятнадцать единиц урона. Краб второй уровень погибает. Расчет награды. Получено шесть единиц опыта. Получена серая жемчужина. Получена шкатулка системы. — Так, -с, любопытно. Я погрузился в свои мысли, пытаясь вычислить формулу получения опыта. — Вот ты смелый, я бы так не сумел. Над самым ухом прошептал мужской голос. — Ай, за что? С бешено стучащим сердцем и покрывшейся холодным потом спиной вытер кулак от крови со сломанного носа кучерявого. Вольной, зачем так бить-то?» Признаваться, что испугался и действовал на рефлексах, не стало. «А нечего мне на ушко шептать, как глубок какой-то. Ближе метра еще раз подойдешь, ухо отрежу». Сурово начал блефовать, после чего достал нож и принялся точить его панцирь. Эффект оказался поразительный. Кучерявый схватился за ухо и отошел на пару метров, испуганным взглядом косясь на нож, после чего на всякий случай отодвинулся еще на пару шагов и стал рыться в своих вещах, выискивая что-то подходящее под определение затычки для носа. Прицепив кое-как наточенный нож обратно к шесту копья, начал разбирать трофеи. Все еще лежали нераспределенным грузом свободные очки характеристик, но за быстрой силой решил не гнаться и оставить их для критических случаев. Правда, недавний опыт показал, что во время побега мозг от угрозы частично отключается. Пока пробирался через лесную чащу, о них даже не вспомнил. Ладно, пока что откроешь шкатулки, а там посмотрим. Итак, система одарила двумя редкими и тремя обычными наградами. Начал с обычных. Вы получили фрукт здоровья. Первая награда — яблоко. Шлем викингов. Блокирует пять единиц урона. Прочность пятьдесят 50 из 50. Хм. «Странно. А где рога?» «Простой нож охотника. Урон от одного до трех. Удобен при сживании и добыче. Прочность — сорок из сорока». «Так себе, конечно. Хотя яблоко непростое, а шлема у меня еще не было. Ножик тоже мог бы сейчас пригодиться, если бы я не торопился. Ладно, теперь редкие шкатулки». «Фляга пехотинца. Со временем обеззараживает попавшую в нее воду». «Ну, что сказать?» Первая награда и удивила, и разочаровала, и обрадовала одновременно. Но лучше с ней, чем без нее. Выглядела она как стандартная военная фляга, образца полувековой давности. Вмещала на скидку чуть больше полулитра. Последняя шкатулка. Пожалуйста, пусть будет хоть что-то полезное. Колчан отравленных арбалетных болтов. Дополнительный урон. Плюс три к выстрелу. Периодический урон. Одна единица в секунду. — Время действия отравления зависит от живучести жертвы. Пятнадцать из пятнадцати. — Почему арбалетные? — Рандом! — За что? — Я бился в истерике, понимая, что польза от них будет самый мизер. — Ладно, раз уж выдался перерыв, — осмотрел лес в поисках подходящих для стрел кустов и деревьев. — Орешник — то, что нужно. — Чем занимаешься? — С противоположной стороны поляны слегка боязливо прозвучал вопрос от напарника. — Стрелы делаю. — А мне что делать? — все набивался то ли в подчиненные, то ли в друзья, мой временный спутник. — Что хочешь, то и делай. Тихо буркнул в ответ, принимаясь за работу. — А поделись оружием. — начал ныть кучерявый. — А сходи-ка ты в испанскую деревню, — намекнул я ему. — Это какую? — удивился он моему предложению, явно не поняв аналогии это в нахер что в регионе лариоха усек больше вопросов от сгрустнувшего к черявого не последовало система удивительная вещь я получил элементарные знания по крафту предметов минимальные навыки охотника и умение стрелять из лука все это сложилось безоговорочное понимание как из чего и каким образом делаются боеприпасы на лук который пришел со мной из самой первой деревни и уже не раз выручил за этот день. Мозг осознавал, какими характеристиками будут обладать стрелы, созданные из разных компонентов. Знание — сила. Оттого полученное очко способности еще ценнее. Солнце начинало клониться к закату, и я спешил, потому что до того, как оно окончательно уйдет за горизонт, нужно успеть многое. Хотя бы дойти до деревни на том берегу. Как только двенадцатая стрела оказалась готова, и последнее гусиное перо... Стыренное вместе с другими вещами из дома ремесленника нашло свое место в хвосте древка, я поднялся. С меня посыпалась куча осколков панциря камнекраба, ставшего отличной приспособой и материалом для изготовления наконечников. Пускай одноразовых, но от этого не менее полезных. Остатки панциря отправил в рюкзак. Пришло время выдвигаться в путь, продираясь через просеку, оставленную тремя представителями чужого мира. Больше огромных валунов на берегу не встретилось и я снял обувь и штаны, отправив их в рюкзак, а сам оперся на копье и зашагал через брод. Моему примеру последовал и молчаливый спутник. На том берегу парниша сморщился от вида растерзанного оленя, но все равно двинулся дальше. Когда я делся на том берегу реки и начал бежать, дабы согреться, то искренне надеялся, что Кучерявый отстанет. Но парни парня оказалась довольно высокая ловкость, да и выносливостью он был не слишком далек от моих собственных показателей. А может, и превосходил их. Короче, успевал, зараза. Стой, замри. Забравшись на вершину холма, тут же упал на землю, превратившись в припадочную курицу. Других вариантов поведения на открытой местности в голову не пришло. Лежал на земле и тихо дыша, я все старался унять шевеление легких, попутно стуча по кряхтящему рядом кучерявому, чтобы тот заткнулся. Это что такое? Рен его знает, подарочек от системы. «Дракон! Ни хрена! По крайней мере, не в том виде, как нам фантасты навеяли. Больше на гигантскую виверну похоже. Сейчас же период мира! Оно нас не сожрет!» «Черт его знает! Все, молчи!» Мы провалялись еще пару минут и дождались, пока огромный летающий зверь свалит подальше. И он свалил. Прямиком к деревне, куда я и собирался. Точно проклятие на деревне свалилось. И ведь это еще день мира, или как там его система обозвала?» «А нам точно туда надо? Мы же в эту деревню бежали, да? Пару километров оставалось». «Тебе, может, и нужно, а мне уже точно нет. Пойду новые ориентиры поищу. Вон-то гора для точки обзора больно перспективная». Осмотрелся я вокруг и нашел новую цель. «Холм это!» «Да насрать! Возвышается над другими — значит гора!» — ответил кучерявому умнику. То поднимаясь, то спускаясь по чередине высоких холмов, я внезапно замер, застыв перед темным проходом пещеры, что уходило вниз и выглядело как какое-то логово дикого животного. До горы мы все еще не добрались, хотя уже отсюда было видно, что это простой каменный холм чуть выше прочих, так что прав оказался кучерявый. Наконец-то он, кстати, отстал и потерялся. «Если бы не вылезшая системная надпись, я бы не стал изучать это странное место и тем более здесь задерживаться». «Вы нашли новую локацию — пещера злых духов. Рекомендуемый уровень для прохождения — с 10 по 12. Рекомендуемый размер группы — от 5 до 8 человек». «Ах, сколько нам открытий дивных предстоит!» — философски заметил я. «Надо же, будто фокусник накрыл вход черным плащом, не давая зрителю увидеть, что за ним прячется!» «А, что говоришь? Ух ты!» На последней фразе, слегка отставший от меня кучерявый, споткнулся, и Кубрим полетел с холма. Судя по всему, отставал он еще и в развитии. Как еще объяснить количество злоключений, возникающих по его вине на ровном месте? Не знаю. Этот уникум Кубрим нес все вниз. Вот только заметил я это в последний момент, когда обернулся». Гад врезался в спину, заталкивая меня в темноту прохода, а сам при этом ойкнул и остался на месте смотреть на системное сообщение. «Падла!» Зло прошипел идиоту, обнаружив себя в широкой и темной пещере, освещенной флуоресцентным хом, с монолитной стеной за спиной, без какого-либо видимого выхода.